Вы недоверчивым смешке Шарлоттины не было обиды. Чепуха. Это ваш долг найти разгадку как можно скорее. Жестоко держать нас так долго в неведении. Если вы будете тянуть время, то потеряете аудиторию, мои дорогие. Сперва появится критика отдельных моментов, а затем вы не можете так рисковать, пропадёт интерес. Но вы должны рассказать всё мне, чтобы я могла судить. Дайте только общие детали, если хотите, и пусть сплетни приукрасят историю за вас. С тёплой улыбкой Амелия Ундервуд начала рассказывать об их приключениях в начале времени. Глава 10. В которой железная орхидея не совсем в себе. Джеррик всё ещё надеялся найти Джэгеда, оставив Амелию прясть пряжу. вешать шерсть на уши. Он проплыл большое расстояние к крыше, откуда его возлюбленная и окружающие её казались просто точками внизу. Джеггит, единственный, кто мог помочь ему сейчас, думал Джеррик. Он вернулся с надеждой на разгадку тайны. Если Джеггит сыграл с ним шутку, то он должен объясниться. Если он придумал эту историю для всеобщего развлечения, То, как сказала миледи Шарлотина, мир имеет право ждать финала. Но, казалось, спектакль продолжался, хотя автор был не в состоянии написать финальные сцены. Джеррик вспомнил с некоторым гневом, что именно Джегид подбил его на эту мелодраму. Или это был фарс, а он печальный глупец в глазах всего света, или, возможно, трагедия. Джеррик нуждался в помощи Джегида как никогда. "А если Джэггет исчезнет навечно, что тогда?" что ж придётся завершать пьесу самому, размышлял Джэрик. "Почему я должен слепо следовать чьим-то советам? Я сам стану драматургом своей истории". Липао из 27-го столетия проплывал над головой Джэрика в своей бессменной голубой спецовке. Бывший член комитета по управлению людьми коснулся руки Джэрика. Вы считаете себя актёром в этой пьесе?" "Привет, Липал. Я высказывал некоторые мысли вслух, вот и всё." Джеррик попытался уйти от разговора, но Липал, истосковавшийся по спорам и дебатам, смело ринулся в бой. "Я думал, что вы сами распоряжаетесь своей судьбой. Вся эта любовная история, которая сейчас волнует женщин, началась с обыкновенного жеманства. Я не помню, Он говорил правду. Джэрик был во власти эмоций, рвавшихся наружу, однако он смог взять себя в руки. Конечно, Сиехидничэл Липал вы не поверили в свою роль, как это случалось с древними актёрами, и не стали считать чувства персонажа своими собственными. Липал прислонился к перилам палубущей галереи. Она чуть наклонилась и начала отдаляться. Он вернул её на прежнее место, напротив Именно это и случилось, возразил Джеррик. Будьте осторожны, Джеррик Карнелиан. Жизнь становится серьёзной для вас, а это не приведёт ни к чему хорошему. Вы член совершенно аморального общества, капризного, бездумного, но обладающего абсолютной властью. Ваши поступки могут погубить вас. Я вижу тучу, называемую самоуничтожение, поднимающуюся над горизонтом. Что это, Джеррик? Неужели вы действительно полюбили? Да, Липаул. Вы можете сколько угодно смеяться надо мной, но мне нечем возразить вам. Вы считаете, я нарушаю спокойствие своей души? Тут души нет, голубчик, всего общества. То, что ваши товарищи видят как ваш пагубный интерес к морали, фактически угрожает статусу-кво, который существовал, по крайней мере, миллион лет в этой единственной форме. Липао засмеялся, его милое желтое лицо стало подобно маленькому солнцу. «Вы знаете, что я всегда осуждал ваш образ жизни, эти бездумные развлечения? Вы мне порядком надоели». Джерик был настроен дружелюбно. «Хотя, признаюсь, я был бы огорчен, если ваш мир уничтожит. Помните тот детский приют, что вы обнаружили перед своим исчезновением?» И я бы не хотел, чтобы эти дети столкнулись бы лицом к лицу с реальностью. Всё это взмах руки не реальность.